Глава тринадцатая. Сердце едва не выпрыгивало из горла, но внешне я хранила арктическое спокойствие. Даже когда горничная затянула корсет больше, чем следовало, не сорвалась, сдержалась. А т р и о р ы не было никаких вестей. Искать с ним встречи не собиралась, но треклятый блондин не уходил из мыслей. Подумаешь, обиделся. Подумаешь, снова на вы. Сколько их таких вокруг? Тот же лорд Марсис смотрит голодными глазами, да и Сириус Лонли явно не прочь при ударить. Может, отбить любовника у королевы? В свете недавних событий хотелось насолить Мариан, но сдерживал инстинкт самосохранения. Если королева действительно и с ч а д ь я зла, лучше не ворошить осинное гнездо. Вечером решится моя судьба. Нервно поправила выбившийся из зауха волосок. И уставилась на собственное отражение. Не слишком ли бледна? За спиной внезапно возникла королева. Юные девушки всегда прекрасны. От неожиданности вздрогнула и едва не выронила брошь, которую намеревалась приколоть к лифу платья. Не припомню, чтобы в дверь стучались, а дежурная ф р е й л и н а предупреждала о визите ее величество. Или Мария научилась передвигаться по воздуху? словно в первый раз осмотрела ее с головы до ног. Случайная фраза навела на занятные мысли. Раньше я не задумывалась, существуют ли в Гаменции магессы, а тут на память пришла Тесса. Выходит, женщина обучали колдовству. Не окажется ли и Мариан этакой м а л и ф и с е н т о й Ведь я действительно не слышала шума шагов, а за спиной королевы не м а я ч и л а свита. Не врываются просто так в покое, принцесс. Или у кого-то воспаленное воображение и маниакальное желание обвинить м а ч и х у в гибели друга матери и своей ссылки. Благодарю, миледи. Скромно потупила взор, надеясь, что Мариан не заметила моего нездорового любопытства или спишет его на зависть. Портниха ее величество действительно постаралась на совесть. Жемчужная переливающаяся ткань верхнего распашного платья выгодно оттеняла волосы и светлую кожу Мариан, а темно-синяя узорчатая парча нижнего перекликалась с цветом глаз. Все-таки выбрала зеленое. Королева поджала губы, бросив неприязненный взгляд на манекен, который тут называли парсуной. Смотри, как бы кавалеров не укачала. Они всегда найдут отдохновение в вашей гавани, Миледи. Значит, платье хорошее, иначе стала бы мачеха так убиваться. Первое всегда и во всем. Но зачем она пришла? Вряд ли ради светской болтовни. Эх, из оружия только шпильки. Ладно, спокойно. Даже если м а р и а н з а к а з ч и т с я убийства, она не заколет меня кинжалом в гардеробной. Королева пропустила комплимент мимо ушей и задумчиво взяла с подушечки малую корону в виде диадемы, которую полагалось носить принцессам. Напряженно наблюдала за ее действиями. В голове крутился сюжет мисс Конгениальности: уж не намажет ли Мариан украшение ядом? Молодость, великое богатство, верно? Королева положила диадему на место, вроде не успев провести никаких манипуляций. Твоя уже почти отцвела. Где Лика? Вдрогнув, уставилась на Мачеху широко распахнутыми глазами. Откуда ей известно? Неужели б р а й а н проболтался? Но он верен королю, а не его супруге. Простите, Миледи, я не понимаю. Ты не Лика. Мариан больно ухватила за руку и прошепела: Думала не смогу отличить. Похоже. Но глаза умные, а лика идиотка, каких поискать? Маги постарались, скрыли истинный возраст. Только женщина такие уловки сразу заметит. На счет сразу вы явно погорячились. Я вырвалась и отошла на почтительное расстояние. И на счет женщины тоже, если только она сама иллюзиями не балуется. Так как, м и л е д и сколько лет вам на самом деле? Королева напряженно молчала, кончики губ опустились и чуть подрагивали от еле сдерживаемого гнева. Ваши м и стараниями у п р а з д н и л и должность придворного мага. Он ведь мигом раскусил вас, верно? у д а р и л а наугад, но п о п а л а в цель. Мариан вздрогнула и побледнев под густым слоем пудры, к о т о р ы й носили чуть ли не все придворные дамы, накинулась на меня с кулаками. Взвизгнув, бросилась в спальню. н а д е я с ь укрыться от разбушевавшейся мачехи. Тварь! Королева в ярости швырнула в меня попавшуюся под руку шкатулкой, едва не попала. Расскажешь Эдвину, уничтожу. Можно подумать, промолчав, останусь жива. Но идти королю опасно, вряд ли он мне поверит. Какие доказательства? Одни предположения, никто экспертизу устраивать не станет. Бешенство ее величества улеглось столь же быстро, как началось. Она встретила и с п у г а н н о заглянувших на шум фрейлин величественным спокойствием. Ее высочество выронила. Королева указала на шкатулку и рассыпавшиеся драгоценности. Подберите. и з м е я с чувством собственного достоинства удалилась. Словом, вечер обещал преподнести множество сюрпризов. Только вряд ли они окажутся приятными. Королева затаилась. Мы увиделись только за обедом. Сидя по правую руку от отца, я, к счастью, не пересекалась с Мариан взглядами. Сразу после трапезы королева ушла к себе, сославшись на головную боль. Через пару минут с разрешения монарха удалился советник. Не сомневаюсь, парочка собиралась провести время вместе, только за постельными лютехами. б е с п о к о и ли канцлер? Герцог не всегда ел вместе с венценосным семейством, но сегодня задержался во дворце и, волей судьбы, устроился напротив меня, благо правила дозволяли. Наверное, если бы сила мысли была материальной, я подавилась бы. Во всяком случае, л о о н Сарус явно не желал мне долгих лет жизни. После обеда заторопилась в комнату отдыха, чтобы немного успокоиться за вышиванием. Никогда не жаловало рукоделие, но в некоторых обстоятельствах оно необходимо. В тайне надеялась переговорить с Брайном, поделиться соображениями насчет королевы. Теперь мы в одной лодке. Увы, небеса вознамерились не оставить камня на камне от моих планов. Герцог неожиданно увязался следом, якобы заинтересовавшись чтением прекрасной Элоизы. Так уж повелось, что за неимением телевизора Особ королевской крови развлекали декламацией. Сегодня выбор пал на одну из с л а щ а в ы х повестей о любви, разумеется, в стихах. Поэт, описывая злоключения Элоизы, попутно учил читательниц добродетели и советовалостерегаться необдуманных поступков. Пробовала отделаться от нежелательного кавалера, шутила, что он вряд ли оценит страдания героини, но герцог оказался стоек. Ему, видите ли, нравится все прекрасное и стихи и моя вышивка, я ведь ее покажу. Пришлось согласиться, чтобы не привлекать лишних взглядов. Спасибо, канцлер женат, а то бы приписали роман. Нет, конечно, л о н теоретически мог взять меня в любовнице, но выгоднее именно жениться, а развестись без скандала нельзя. В довершение всех бед объявила с ь Амалия. Подруга Лики проводила время в загородном поместье, при дворе практически не появлялась. Но тут приехала и тоже увязалась хвостом. Обрабатывать меня начнут с двух сторон. Хорошо, если про подмену не догадались. п о л и ц а мне скажешь. Герцог снова сама любезность, словно не было того разговора с оскорблениями. Амалия в порыве чувств, ухватив за руку, воодушевленно щебечет, что я непременно должна к ним приехать на пару дней. Предворные дамы плетутся следом, слушают. Опасения подтвердились: вместо краткого отдыха перед переодеванием к балу пришлось выдержать очередной бой. Начиналось все мирно. Я уселась за п я а л ь ц ы и махнула рукой самой молодой из фрейлин, чтобы она взяла томик и продолжила чтение. Прекрасная э л о и з а не входила в список моих любимых произведений, но иных тут не читали. Да и во всем свои плюсы. Под монотонный бубнёж хорошо дремать или думать о своем. м н е моя лучшая подруга устроилась неподалеку и тоже взялась за иглу. Только вот больше говорила, чем вышивала. О погоде, кавалерах, прелестях загородной жизни. Словом, пыталась завлечь в поместье. Для чего, понятно, принудить к браку Стел? Не сомневалась, что стоит переступить порог владений Отти, как ловушка захлопнется, выпустят меня только с кольцом на пальце. Изображая дурочку, кивала и о д н о с л о ж н о восторгалась, якобы поглощенная работой. Герцог занял место неподалеку за спинкой кресла дочери. Он стоял, положив руку на край подставки под п я л ь ц ы и жутко нервировал. Похоже, действительно интересовался чтением, не смотрел, а все равно не по себе. Вам понравится л а г у ч и Вздрогнула, когда канцлер внезапно обратился ко мне. Там множество цветов, какие-нибудь послужат новыми украшениями подушек. Лоун указал на незаконченную вышивку, на ней красовались маки. Опять, не кстати объявившийся внутренний голос напомнил о символике цветов. Кровь, смерть на поле боя и вечный суд. Порой образование отравляло жизнь. Похоже, это мой случай. Нет, пусть маки останутся просто красивыми цветами, на худой конец символом плодородия. Детей я пока рожать не собиралась, но и умирать тоже. О да, подхватила Амалия. За садом целое поле маков. Вы придете в восторг, ваше высочество. Оба уставились на меня. Ожидая воодушевленного согласия провести недельку за городом. Увы, причину для отказа нашла быстро. Не желаю вновь увидеть вашего брата. Полагаю, он сейчас влагучи. Интересно, предложит ли герцог выставить вон собственного сына? Или соврет, будто Тео в фамильном замке? Не угадала. Герцогу наскучили светские беседы, и он перешел в наступление. Ваше высочество, могли бы вы уделить мне пару минут вашего драгоценного времени? Теоретически можно остаться, а практически нет. Пришлось ненадолго покинуть благородное собрание. Амалия тенью увязалась следом, заставляя нервничать еще больше. Краем глаза я заметила Леонсию, которая под каким-то предлогом направилась в ту же сторону. Надеюсь, ф р е й л и н а не бросит. И в случае опасности позовет на помощь. Герцог тут же нарушил мои планы. Леди Марек, не беспокойтесь, чести ее высочества ничего не угрожает. Можете вернуться на место. И ф р е л и не пришлось. Пойти на перекор канцлеру она не посмела. Уж больно сурово он на нее посмотрел, многообещающее. Герцог отвел меня в кабинет Лики, хотя обставил все так, будто принцесса, то есть я. Сама выбрала его для разговора с важным просителем. Верная отцу Амалия замерла на часах у двери, ясно давая понять, попытка к б е г с т в обернется провалом. Машеловка таки захлопнулась. Нервно поглаживала одно из подаренных Риоры колец, то с возможностью перемещения. Его я приберегла на потом, если придётся совсем худо. Благо по мановению волшебной палочки в дом бывшего советника не перенесешься. Требуется время. Не попросишь же герцога обождать, пока я все необходимые манипуляции проделаю. Итак, я не собиралась отдавать инициативу. Прошла к столу и покосилась на кресло. о т о д в и н ь т е мол. Канцлер выходку проглотил, согласился исполнить обязанности слуги, хотя выражение лица намекало... В первый и в последний раз. Уселась нарочито долго, скрупулезно разглаживая юбки и кивнула. Слушаю вас. Вероятно, вы хотели извиниться. Лоун поперхнулся. Разумеется, ничего подобного он делать не собирался. Я же радостно ухватилась за возможность вести беседу по своим правилам. Безусловно хотели. Капризная принцесса во всей красе даже губы надула. Это было отвратительно, милорд. Сначала ваш сын, потом вы. Придется переговорить с отцом, но не сегодня. Не желаю портить праздник. Господи, как тяжело-то! И играть, и не впадать в панику. Я же вижу, как подергиваются уголки губ герцога, понимаю, что таится за угрюмым молчанием. Я от своих слов не отказываюсь, ваше высочество. Противник не собирался идти на попятную. Могу еще раз повторить, что вы вздорная девица. Вы употребили другие выражения. Напомнила я, буравя взглядом стрелки часов. Скорее бы уж встать, сослаться на подготовку к балу. На нее требовалось часа четыре, то есть на к о з н е у канцлера ровно полчаса, ну минут сорок, если меньше отмокать в ванной. Зачем с ней возиться? Вступила в разговор Амалия, с легкостью сбросив маску верной подруги. Либо ты выходишь замуж за Тео, Лика, либо не выходишь вообще. Я слишком долго терпела капризы, надоела. Настоящая принцесса окаменела бы от такой перемены. Вот и я замерла с открытым ртом. Даже играть ничего не пришлось. Настолько удивило меня поведение Амалии. пусть я догадывалась, что она пляшет под дудку отца, но стать полноправным игроком она не лика. По губам герцога расползлась гаденькая улыбка. Верно, ваше высочество. Последние слова он произнес с н е с к р ы в а е м о й издевкой. По спине стекла струйка холодного пота. Неужели таки б р а й а н Да нет, королева. Правильно. Зачем говорить мужу? Когда лучше поделиться выводами с союзником? Ну же, герцог подошел вплотную. Признание облегчает душу. Глаза заметались в поисках спасения. Мелькнула ш а л ь н а я мысль запустить в канцлера тяжелом пресс-папье и попытаться сбежать через потайную дверь. Ее я обнаружила абсолютно случайно, когда рассматривала шпалеры. Вы сошли с ума, ваша светлость. Нет, без боя не с д а м с я Я давно заметила признаки помешательства. Все верно, вы больны, иначе не посмели бы оскорблять особу королевского рода. Особу королевского рода? Рассмеялся герцог и неожиданно ухватил меня за руку. Подарок Тео, говорите. Ну-ка, посмотрим. Взвизгнула и вцепилась в ладонь л о на зубами. Нельзя позволить рассмотреть кольцо Риоры. н и в коем случае нельзя! г е р ц о г в з в ы л и, ругаясь, отпустил. На помощь ему пришла Амалия, проявившая недюжинную ловкость и силу для хрупкой девушки. В четыре руки они таки стянули кольцо, оно перекочевало в карман канцлера. Вот ведь дрянь! Сидя воздух сквозь зубы, л о о н перевязал платком пострадавшую руку. Промолчала, сверля брюнета полным ненависти взглядом. Не сомневалась, что они с Мариан в одной лодке, и нас с отцом из списка живых точно вычеркнули. Не то чтобы я полюбила Эдвина после того, что он сотворил с графом Мейнихом, пусть и за чувств к матери, это стало проблематичным. Но понимала, королевству нужен законный монарх. Показать ее кузену. Амалия встала рядом со мной, контролируя каждое движение. Потом. Отмахнулся канцлер. Пусть сначала обручиться Стео. А если брак признают недействительным? Наморщила нос м н и м а я лучшая подруга. Не признают. Вновь сверкнул зубами герцог и обратил взор на меня. Занятно. п а л ь ц ы ухватили за подбородок, побуждая подняться. Я догадываюсь, кто вы. О чем вы, отец? Нахмурилась Амалия. Я решительно ничего не понимаю. Как вы можете знать безвестную девчонку под иллюзией? Э, нет, иллюзия только изменила возраст. Поверь, магу для полной трансформации нужно слишком много силы, такой ни у кого нет. Гулка сглотнула и безуспешно попыталась избавиться от его пальцев. Страшно? Вкратчиво поинтересовался л о о н и провел пальцем по уголку моего рта. Я предлагал по-хорошему, но другой мир сделал упрямый. Как вас назвали, напомните? Королева Анна так горевала. Руки уберите. Мрачно процедила я, а то палец откушу. Могу я ударить? В отличие от Лики, воспитание м о б д е л е н а Слова произвели обратный эффект. г е р ц о г рассмеялся и попросил дочь: "Милая, оторви шнур, в ы з о в а слуг." Зачем подвергать ее высочество искушению? И приготовь чистый платок на случай, если она окажется несговорчивой. Амалия поспешила лишить меня связи с окружающим миром. Запаниковала. Что значит окажется несговорчивой? Они собрались меня похитить или... Яблоко от яблони недалеко падает, но какой герцогу прок? Честь опорочить? Ох, а ведь точно. В давние времена подобные вещи высоко ценились, и девушка, скрывая позор, пошла бы на все. Так, на всякий случай. В моем мире свобода нравов. Если очень хочется, пожалуйста, не напугайте. Канцлер вновь рассмеялся от души до слез и, наконец, отпустил. Ты решила? Ох, не могу. Да не нужна ты мне. И на том спасибо. А то н е с г о в о р ч и в о с т ь двусмысленное слово. Амалия явно не понимала, о чем мы, и в недоумении переводила взгляд с отца на меня. Герцог не спешил объяснять. п р ы с н у в в последний раз, кивнул дочери на дверь: "Иди на пост, жертва никуда не денется". Недовольная Амалия протянула отцу платок и отошла. А теперь к делу. Надеюсь, не прибегать к магии. Канцлер продемонстрировал флакончик синего стекла. С ним сделайте все, что прикажу. Единственное, у него есть один побочный эффект: через пару месяцев люди часто сходят с ума. Не хочу устраивать поспешную свадьбу. Снова на вы. Деловой разговор, значит. Хорошо, выслушаем. Позвать на помощь всегда успею. Требования герцога оказались банальны. Брак стео. Сегодня я публично признаю, что оговорила несчастного, очень раскаиваюсь и желаю стать женой. В подтверждении намерений передам л о о н у кольцо с личной печатью и заключу помолвку с ним, как с представителем сына. Взвесив все за и против, кивнула. Пусть и дальше думает, будто смирилась, выпала из борьбы. г е р ц о к мужчина, он сильнее. Смочит платок в жидкости из флакона и все. Никто не поможет. Понятия не имею, что там, но на примере Риоры убедилась, алхимия в Гаменции широко развита. Канцлер удовлетворенно кивнул и убрал б о т ы л е к С облегчением выдохнула. Хоть здесь отсрочка. Разумеется, на балу я назову совсем другое имя, если только его обладатель соизволит явиться. Приятно иметь дело с умной женщиной. Да и не гоже ссориться с будущим свекром. Выразительно глянула на часы, намекая, что аудиенция закончена. Вы так и не назвали истинного имени. Лоун не собирался вставать. Он расслабился, смотрел, пусть с высока, но благостно, усыпила бдительность. Спросите у Мариан. Пожала плечиком. Она точно в курсе. А теперь оставьте меня, милорд. Не желаю предстать на балу огородным пугалом. Упоминание королевы не удивило собеседника, что еще больше укрепило предположение об их связи. Боялась герцог останется, но нет, о т к л а н я л с я и увел дочь. В дверях, ло, он обернулся и с намеком добавил: «До встречи на балу, ваше высочество». Настроение было напрочь испорчено, даже платье не радовало. Сорвала злость на горничной. Гадко, но такова человеческая природа. Служанка оказалась привычной, не вздрогнула, видимо, лика и не такие концерты закатывала. Подготовка к балу изрядно вымотала, но немного притупила тревогу. Пока меня отмывали, натирали, одевали и причесывали, успела разработать целых три плана дальнейших действий. Все как в поговорке: на Бога надейся, а сам не плошай. Вот и я не собиралась. Первый вариант развития событий Риора. Задумка Лорда удаётся, все живы, заговорщики разоблачены. Я держусь подле блондина и выполняю все указания. Вариант второй без Риора. Король жив, но остальная часть задумки Риора не осуществляется. Я объявляю его женихом, если надо, насильно заключаю помолвку и сдаю канцлера отцу. С королевой сложнее, улик нет. Против герцога, если разобраться, тоже. Мое слово и его слово. Вся надежда на бутылочку. Хоть бы ее нашли. И наконец третий. Провал. Риора нет, отца убивают. Я изображаю покорность, заключаю помолвку с Тео, а затем нахожу способ ее разорвать. Не запретят же в библиотеке рыца. Уверена, откопаю какой-нибудь закон. Разумеется, рассчитывала на первый вариант, но мысленно готовилась к третьему. Из зеркала на меня смотрела умопомрачительная красавица. Только ни наряд, ни д р а г о ц е н н о с т и бурных эмоций не вызвали. В отличие от наших селебрити местные дамы не увешивали себя бриллиантами, а предпочитали более скромные камни вроде рубинов и жемчуга. Последним богато у к р а с и л и сетку для волос. Расшили подол распашного верхнего платья. Весело, все солидно. Раньше бы пожаловалась, но теперь привыкла. Парадный выход особо королевской крови – целый спектакль. Впереди бежали пожи, орали «дорогу». Следом бряцали оружием солдаты. Затем важно вышагивала я, окруженная стайкой фрейлин. По случаю бала они тоже принадилились. Но только мне и королеве д о з в о л я л о с ь обойтись без привычного ч е п ц а остальным пришлось довольствоваться его парадным в а р и а н т о м Сердце глухо стучало, в горле пересохло. Я плохо видела и слышала происходившее вокруг. Мысли сузились до простейших вещей, например, не упасть, не наступить на подол. Но вот и двери судилища. Пусть в Гамении нет официальной религии, спаси и сохрани неведомый бог. Сглотнув вязкую слюну, растянула губы в искусственной улыбке и вплыла в танцевальный зал. В ушах все еще стоял стук жезла церемониестера, звучало эхо его слов: "Ее королевское высочество принцесса Даяна Лика г о м е ц а н с к а я Чужое имя и чужая судьба. Как там сестрица? Не обижает ли новый муж? Куда увез? Надеюсь, не в столицу? Потому что при всех терзаниях только грандиозного скандала с разоблачением не хватало. Представила лику, прорывающуюся в первые ряды с дрожащими от гнева губами. Вот она тычет в меня пальцем и визжит: «Схватить самозванку! Отдай диадему, принцесса я!» з а н а в е с Нет уж, спасибо. Пока начнешь объяснять, головы лишишься. Как бы ее и так не потерять. Все проклятые ц а р е дворцы и один м а г в частности. Лучше бы полы у него мыло, чем жемчугами сверкало. Вот угоразд дело влюбиться, когда только успела. Некрасивый, характер паршивый, а все туда же. Верно говорят, девушки падки на плохих мальчиков. Хотя с некрасивым я загнула по отдельности. А ну его. При виде меня дамы и кавалеры почтительно замерли и склонились. Кто в поклоне, кто в реверансе. ш е п о т к и прекратились, даже оркестр смолк. Его усадили на специальные хоры под потолком. Духота там неимоверная, но кого заботят подобные мелочи? Впрочем, внизу не лучше. Как бы не разболелась голова. Кинула быстрый взгляд на тронное возвышение. Отец и мачеха отсутствовали. Даже не знаю, хорошо или плохо, но в любом случае странно. Вряд ли принцесса открывает бал, а со стороны казалось именно так. п р и д в о р н ы е нетерпеливо тянули шеи, переминались с ноги на ногу, и никаких взглядов на закрытые двери, словно главная виновница торжества уже прибыла. Еще больше настораживало другое: я никак не могла углядеть Риора. Неужели его нет? И Брайна не видно, не у кого спросить. Без лорда я пропаду, не выстою против двух противников. Положим, можно ничего не пить и не есть. Только вот долго ли продержусь. И кто мешает канцлеру подкупить служанку? Платочек с неизвестным эфиром действует мгновенно. Нельзя вечно быть на чеку. Ладно, успокойся. Возьмешь время подумать и уедешь в загородную резиденцию. Среди полей проще сбежать, скажем, во время конной прогулки. Охрана, фрейлины. Когда речь о собственной жизни, сумеешь выкрутиться. Я так и вовсе уверилась, мои с о г л я д а т ы обычные люди со своими пороками и слабостями. Вряд ли весь штат придворных дам рванет вглуш ь в Саратов, то есть количество глаз резко уменьшится, а дальше, дальше уже твой выход, Таня Яна. Одно знала точно: в Гаменции не останусь. Хватит, наелась. Пусть возвращают Лику. Я не жажду предъявлять права на трон. Оно и понятно: нежеланная дочь, попаданка, которая никому не нужна. Может, и случайный кавалер струсил. Ну да, своя шкура дороже. А какой Риоре от меня прок? Одна морока. Словом, просвет в будущем наметился. Мешало одно но. Королева. Она могла нанести удар в любую минуту. Те же кинжал или стрела мигом оборвут загородную поездку. Лучше бы Мигера объявилась, а не сказалась больной, чтобы нас всех спокойно перерезали. Тянула г р ы з т ь ногти, но принцессы лишены права на дурные привычки. Дорога извощенного паркета казалась бесконечной. Мышцы затекли от искусственной улыбки. Но вот наконец и кресло. Буквально рухнула в него, наплевав на п р и л и ч и е и попросила воды. Сию минуту, ваше высочество. Раздался учтивый знакомый голос. Кончики пальцев вспотели, теперь уже от радости. Хотя бы Брайан на месте. Положим, старший королевский слуга временный союзник, а не верный друг, но на безрыбье. Догадываюсь, он не просто так вызвался принести воды. Так и вышло. Воспользовавшись моментом, встревоженным шепотом поинтересовалась: "А где краф? Фамилию называть побоялась, слишком много ушей вокруг, и так косятся, ловят каждое слово. Та же леди Сонси крутится рядом, якобы готовая услужить госпоже. Изволили прибыть? Столь же тихо ответил Брайан и с легким поклоном забрал опустевший стакан. Он и на балу не изменил черному цвету. Только обшлага у к р а с и л а вышивка золотой нитью. На фоне прочих кавалеров Брайан смотрелся тенью, словно подчеркивал свое низкое положение. Однако многие дорого бы отдали за возможность поговорить с ним, попросить замолвить словечко. Даже дамы стреляли глазками в сторону старшего королевского слуги, пряча столь пристальный интерес завеерами из перьев. От привычных они отличались размерами — меньше. И крепились шнурком к запястью. Хм, а прилично ли танцевать с Брайаном? Положим, он простолюдин, пусть относится ко второму сословию. Но левая рука короля? О таких нюансах учителя не упоминали. Придется наблюдать и самой делать выводы. Хотя, господи, я лучше спровоцирую скандал возмутительным партнером, чем пройдусь в танце с кем-то из семейства Отти. Ладно, второй вопрос. Надеюсь, Брайан простит невежество. Он в курсе кто я. Разве бал начинается до прибытия их величеств? Собеседник смерил меня с н и с х о д и т е л ь н ы м взглядом, будто говоря, что еще взять с такой б е с т о л о ч и Разумеется, нет. Их величество уже здесь. Так, опять концы не сходятся. Вот он пустой трон. Разве король не должен сесть на него и дать разрешение пить и веселиться? Словно прочитав мои мысли, Брайан уже громко, чтобы слышали все, попросил: "Ваше высочество, окажите нам честь, откройте бал. Это ваш праздник." н а х м у р и л а с ь уловив боковым зрением, как активно закивали фрейлины. Похоже, все кроме меня в курсе. Или, ах да, сегодня лжелика назовет имя жениха, учитывая отсутствие иного наследника будущего короля. Кивнула, растянув губы в опостылевшей улыбке, и приняла белый платок из рук распорядителя бала. Сей господин незаметно оказался рядом в нужный момент. Один взмах руки, и невидимая красная ленточка перерезана. Брайан отошел. Конечно, он не мой раб, не собачка, фактически такой же гость. Вроде на службе, а вроде и нет, потому как при должности. Вон даже беседует с кем-то из придворных. Последний нос не задирает, не т ы ч е т в лицо дворянством. Я бы тоже не стала. Иные простолюдины могут щелчком пальца отправить аристократов кормить комаров. Брайан вроде не мстительный, но откуда мне знать? Немного успокоившись, осмысленно осмотрелась и с удивлением не заметила в стайке ф р е й л и н Амалии. Куда подевалась закодычная подружка? Плетет сети интриг вместе с отцом или строит глазки. Только я не обольщалась, Амалия скоро объявится и усядется рядом личным Цербером. И ведь придется изображать беззаботную беседу. Для всех мы подруги. Никто не знает о разговоре в кабинете. Музыканты настроили нехитрые инструменты, сверху полились звуки музыки. Бал начался. Он оказался таким, каким рисовало воображение. Море свечей, Настяж распахнутые окна, чтобы гости не задохнулись от жары, и те самые танцы, которыми мучили в доме Риоры. п а р ы в д у м ч и в о рисовали на паркете геометрические фигуры, соревнуясь друг с другом в неестественности поз. Дамы старательно тянули подбородки, кавалеры носочки, птицы да и только. Присоединиться к ним не т я н у л о предпочитала наблюдать со стороны. Странно, сначала на паркет выплывает королевская чита, а тут никого из венценосного семейства не тревожили. А я что, сижу отдыхаю, не собираюсь никого выделять. По негласному правилу первый танец дарят жениху или фавориту. Однако где носит главную пару праздника? Засели в буфете или шушукуются в уголке с канцлером? Его тоже не видно. Сомневаюсь, будто лоон запаздывает. Такой бы не упустил возможности заняться за скучавшей наследницей. Радовало, что хотя бы Тео не будет. После глупой попытки изнасиловать герцогскому сыночку заказан официальный вход во дворец. насчет неофициального не обещалось. Отец всегда откроет по т а й н у ю дверцу. Брайан снова крутился рядом. Вроде занят разговором, по факту оберегает от напастей. Косилась то на него. То настервятниц ф р е й л и н и все больше склонялась к к р а м о л ь н о й мысли о танце. Заодно бы решила проблему повышенной нервозности, а то скоро ногти грыть з начну. Интересно, если принцесса попросит старшего королевского слугу стать ее кавалером, его тоже запишут в женихи, или сразу в мужья, раз сама позвала. Представляю, как вытянут с я л и ц а придворных. А плевать. Не сидеть же столбом в ожидании мачехи. Того и гляди на герцога нарвусь, а ему отказать нельзя. В отношении канцлера правило первого танца не сработает, потому как женат и самый знатный кавалер из присутствующих. Придется вытерпеть очередной неприятный разговор, о последствиях которого можно только догадываться. Набравшись храбрости, не мешало бы выпить, но по статусу неположено. Встала. Чтобы положить начало многодневным сплетням, только вот открыть рот не успела. Брайан оказался я с н о в и д я щ и м не иначе научился читать по лицам. Распрощавшись с собеседником, он направился ко мне и учтиво осведомился, не окажет ли ее высочество честь скромному подданному. Что примечательно, заиграли мелодию единственного танца, который мне нравился. Если не ошибаюсь, т р е т ь его по счету на чужом празднике жизни. Уф, тогда точно можно. Бал я с Брайаном не открывала. Однако странен сегодня сообщник Конрада. Что-то в нем изменилось. Кажется, внешность та же, слова те же, но ведет себя с большим достоинством, чем обычно. Хотя, наверное, показалось. В конце концов, Брайан столько балов перевидал. Служит во дворце дольше, чем живу на свете. п р о и г н о р и р о в а в ш у ш у к а н ь е придворных дам, сошла с тронного возвышения и вложила затянутую в белую перчатку руку в ладонь старшего королевского слуги. Вы сегодня великолепны, ваше высочество. Ободрил комплиментом партнер. Впрочем, как всегда. Обычные слова, стандартный комплимент, а улыбка на губах стала искренней, напряжение чуть отпустило. Старший слуга почтительно склонил голову и вовлек в ряды танцующих. Они почтительно расступились, на лицах мелькнуло удивление. Ну да, странный выбор партнера. н е п р е к р а с н н ы й юноша из благородной семьи, а человек без череды родовитых предков вдвое старше меня. Так нам не жениться, а пошушукаться? Мы шествовали чинно, словно ожившие фигуры с картины эпохи Ренессанса. ч е к а н я шаг, вытянув руки, не лица, маски, никаких эмоций, сплошная сосредоточенность и погружённость в себя. Хотелось рассмеяться, с нервов, видимо, сдержалась. Ещё решат, будто принцесса сошла с ума. Но вот Брайан встал в первую позицию и, стукнув каблуками, склонил голову. В ответ присела в лёгком реверансе, как и подобает о с о б е высоких кровей. Только чтобы соблюсти п р и л и ч и е грянули так-то незатейливые мелодии, танец начался. Как полагалось, партнеры стояли друг против друга и держать за руки, то сходились, то расходились. Все с каменным выражением лиц, чтобы никто не подумал, будто люди получают удовольствие. Своеобразная пытка длилась минут пять. За время ее ни я, ни Брайан не проронили ни слова. Дальше мелодия сменилась, будто стряхнула сонную одурь. Танец тоже перестал напоминать строевой смотр. Притопнув, присела в реверансе перед партнером и ощутила его руку на талии. Показалось, или он прижал чуть теснее, чем следовало. Отца все нет, я беспокоюсь. Завязала столь желанную беседу. С его величеством все в порядке. Определенно кавалер обнимал. А пальцы сползли с а м а ю малость, но достаточно для вопросов. Брайан вдруг решил пофлиртовать? Непохоже на него. С другой стороны, он тоже мужчина, а бал располагает к разного рода вольностям. Или все гораздо проще? Старший королевский слуга изображал заинтересованность, чтобы усыпить чужую бдительность? Пока да. Повысил градус беспокойства партнер. То есть? Нахмурилась я. Пусть гадают, чем меня огорчил Брайан. Лучше гневаться, а не радоваться на людях. Не могу сказать точнее, Ваше Высочество. Где он? Я начинала терять терпение. Брайан специально издевается. р и о р ы посвятил его в детали заговора. Мог бы понять, что у дочери есть причина для волнения. Может, Эдвин и сомнительный родитель, но смерти ему я не желала. б е с е д у е т с герцогом Отти, ваше высочество. Уф, отлегло. Живой. С другой стороны, лучше бы отец проводил время с другими людьми. Может, я уже помолвлена, но не подозреваю об этом. С канцлерастанется. Раз, два, три, раз, два, три. Ох, разошелся Брайан, разошелся. Пальцы то сползут, то вернутся обратно и грива, словно мы близко знакомы. И ведь не знаешь, каким образом намекнуть на недопустимость подобного поведения. Открыто нельзя, неприлично. а д а т ь пощечину с тем же успехом можно устроить сексуальную революцию с мини-юбками. Мысли вернулись к тому, по чьей милости я оказалась во дворце. Самой большой ошибки последних месяцев. Риоре тоже следовало сказать нет и напомнить о разнице в социальном положении. Ведь именно я распустила мерзавца. Прежде он боялся, благоговел. Пусть пять минут, но все же. Значит, теперь нужно переступить через воспитание, раз местные мужчины столь резвы. Не успела. Отец утверждает, у меня паршивые иллюзии, ваше высочество. А вы как считаете? Шепотом поинтересовался Брайан и повернул спиной к королевскому возвышению. Внутренне запаниковала. Неужели старший королевский слуга тоже маг и играет на другую сторону? Очень не понравилось самодовольство, мелькнувшее в голосе. Брайан явно наслаждался своей затеей. Зато теперь понятно, нет, черт а с два что-либо понятно. Наоборот, запуталась еще больше. У всех магия, и только я обычный человек. Хоть головой об стену бейся. Может, если стукнуться достаточное количество раз, появятся способности? Каждая уважающая себя попаданка уникальна, или судьба решила, что происхождение достаточно? н у спасибо. В книгах к титулу прилагаются любящие родственники и принцы, а у меня сплошная борьба за выживание без ц е н н о г о п р и з а в в конце. Партнер усмехнулся и прижал еще теснее. Хм, если дальше так пойдет... Местный аналог вальса превратится в танго, и Брайану придется жениться. Только вот невеста против. Что вы себе позволяете? Злобно зашипела я, обождав пока с более решительными действиями. Устроить скандал всегда успею, а Брайан не производил впечатления идиота. Если ему что-то нужно, скажет, погляди им, может придем к взаимовыгодному сотрудничеству. Жениху можно. Заметил наглец и удивленно поинтересовался: неужели не узнали жениху? Едва не запнулась. Спасибо партнеру, спас положение. Так-так, начинаю понимать. Жених, иллюзии, аромат ж и м о л о с т и Вот ведь Лиз. Но слово сдержал, все время крутился рядом. А я-то решила его схватили или вовсе не пришел, испугался. Отсюда и движение Яна. Не скроешь графскую стать. Даже если очень стараешься, проскальзывает. Зачем? Начну с самого главного вопроса: почему нельзя было прийти по приглашению? Даром я старалась, в о е в а л а а он устроил маскарад. Мальчишество. Мужчина попался догадливый. Понял, о каком зачем шла речь. Решил не шокировать общество. Мнимый Брайан, а по факту Риоры закружил в подобии вальса. Далеко не все рады меня видеть, могли помешать. Мы пришли к согласию, он не стал возражать. Кто он объяснять не требовалось. Вряд ли старший королевский слуга поделился внешностью без спроса. Если бы Риоры его запер или применил иные меры воздействия, обман быстро бы всплыл. Нет, б р а й н у пришлось на один вечер исчезнуть из дворца по доброй воле. Хотя лучше бы он остался, одним союзником больше. Вижу, вы уже остыли. Напомнила о вчерашнем инциденте. Тогда кто-то превратился в заносчивого хама. Стоило перестать м л е т ь от его поцелуев, хотя целовался мерзавец божественно, коленки дрожали. Может, рёры афродизиаком каким г у б ы смазывал. Должно же найти с ь логичное объяснение моему грехопадению, хотя оно похоже случилось по собственной дурости и из-за интереса к химии. Не покажи тогда в лаборатории лорд свое другое лицо, но до дело прошлое. Я. Риори разыграл удивление и к р у т а н у л в танце, столь удачно разминувшись с и з л и ш н е й любопытной леди. Полно те, скорее ваше высочество закатило маленькую истерику. Со стороны наш разговор казался бредом, но р и о р ы старался, чтобы мы держались на расстоянии от прочих пар, и никто ничего не слышал. Истерику, значит, кому-то очень повезло, а то бы высказалось на тему местных мужчин. О, как я теперь сожалела о с а д е н н о м Но увы, грабли на то и грабли, чтобы на них наступать. Главное извлечь урок. По-моему, совсем наоборот. Хотите сделать всеобщим достоянием наши ммм, кратковременные отношения? Не знаю, что взбесило меня больше: его тон или в ы б р а н н о е о п р е д е л е н и е Но я ударила р и о р ы веером и остановила танец, чтобы немного сгладить ситуацию, пожаловалась на духоту и велела принести выпить. Однако л ж е б р а й а н не успел сделать и пары шагов, как музыка внезапно смолкла. п а р ы испуганно переминались с ноги на ногу и дружно смотрели в одну сторону. Я тоже повернула голову и увидела королеву. По правую руку от нее стоял герцог. Стоп, а почему не король? Куда о н и д е л ю отца? Бросила встревоженный взгляд на Риоры. Похоже, он тоже ничего не понимал. Господа, голос ее величества звонко отражался от потолка. Его величество не здоровится. Он был вынужден нас покинуть. Сердце болезненно сжалось. Смутные подозрения нашептывали. Внезапно недуг, дело рук супруги. Соседство л о о н а Отти лишь подкрепляло худшие подозрения. Герцог и королева начали игру, и ставки в ней чужие жизни. Странно, что отец не подошел ко мне, мадам. Уж не прятали ли вы его? Понимаю, звучало провокационно, но не смогла смолчать. Где гарантия, что король вообще появлялся на балу? р и о р ы якобы его видел, только я нет. м а р и а натыкала меня глазами и, словно окаменела, уставившись в одну точку. Только ее внимание привлекла не моя скромная персона, а Риора. Королева буравила его взглядом. Если бы могла, наверное, убила. Надо же, какие гости! В оглушительной тишине раздались скупые издевательские аплодисменты. Мне донесли о приглашении, но не думала, что вы явитесь. Ну же, милорд! Досадливо отмахнувшись от канцлера, королева направилась к нам. Людская толпа отхлынула, освободив проход разъяренной государыне. Я не настолько глупа, чтобы не признать вас. Избавьтесь от маскарада. Риора не двигался, во всем теле ощущалось напряжение. Мы внезапно оказались в центре живого круга. п р и д в о р н ы е перешептывались и испуганно переглядывались. У меня з а л е н е л и кончики пальцев. Королева показала себя с новой стороны. Вряд ли она разгадала план лорда. Нет, Мариан видела сквозь иллюзии. Раз так, она маг. Тогда понятно, каким образом она признала во мне Енину. Странно, что не сказала сразу. Двинувшись следом Лоон попытался привлечь внимание Мариан. Ваше величество, исчезни! Невежливо отмахнулась она. Однако герцог не унимался. Мариан пришлось обернуться и злобно повторить: в а ш а светлость, оставьте меня в покое. Канцлер н а с у п и л с я но устраивать скандал не стал. Не сомневаюсь, он запомнил каждое слово и выставит королеве счет за моральный ущерб. На ее месте я бы не огрызалась на союзников. Кто знает, какое еще снадобье найдется у л о о н а в рукаве? Мариан устремилась к нам с несвойственной особе благородной крови скоростью. Она едва ли не распихивала локтями зазевавшихся придворных, оказавшихся слишком близко от разъяренной тигрицы. Губы сложились в тонкую ниточку и чуть подрагивали от сдерживаемых эмоций. г е р ц о г в отличие от спутницы, вероятно, именно он развлекал Мариан вместо супруга. Не торопился, однако вид имел в ы с ш е й с т е п е н и о с к о р б л е н н ы й Он сверлил взглядом спину королевы, явно гадая, как отплатить за унижение. Но вот канцлер обратил внимание на меня, и я испуганно инстинктивно прижалась к Риоры. Лорд не оттолкнул, наоборот, обнял. Выходит, собирался защищать от л о н а Отти, который выбрал первую жертву. Боковым зрением уловила край ш е к с и н о г о платья. Вот и закадычная подружка. Амалия собиралась прийти в образе ночного неба, для чего мастерицы долгими ночами портили глаза, вышивая звезды на распашной юбке. Дочка герцога крутилась у тронного возвышения. Точнее, у его задней части. Уж нет ли там дверцы п о тайного хода? Самое время выпустить Тео и силы принудить принцессу, то есть меня, назвать его женихом. Шутки шутками, но зачем-то она там стоит, поглядывает на отца, словно дожидается условного знака. Риори счел дальнейшее притворство бесполезным и избавился от чужой личины. Вокруг него сгустилось сизое облако. ч А когда оно развеялось, передо мной стоял знакомый блондин. Лорд п р и о д е л с я для бала, выбрал фиолетовый сюртук с золотой вышивкой и белоснежную рубашку с жабо. Образ дополнял м у а р о в ы й жилет немного странного покроя, почти под горло, походивший на к и р а с у Все вместе смотрелось торжественно, даже зауженные у лодыжек и более широкие в бедрах штаны. Образ дополняли придворные мягкие туфли на небольшом каблуке. В таких удобно задавать ритм танца, отбивая его словно степ. Бал был окончательно испорчен. Какая музыка, какое веселье! Все смотрели только на Риоры. Он держался словно монарх, стойко сносил как изумленные аханье, так и полные ненависти взгляды. Последних оказалось немало. Многие открыто советовали о п а л ь н о м у советнику убираться. Кто-то и вовсе визгливо кликнул стражу. Солдаты не решительно приблизились, но пока не спешили заключать риоры под стражу. ц ы к н у л о на них. Не все же изображать мебель? И они ретировались к дверям, замерли почетным к а р а у л о м Кольцо. Одними губами прошептал лорд, не отрывая взгляда от м а р и а н Он напоминал дикого зверя, приготовившегося держать оборону. Какое? Не поняла я. Зачарованное последнее, ваше высочество, пожалуйста. Лорд выделил голосом последнее слово. Покажите его. Наденьте поверх перчатки. Не понимая, куда он клонит, выполнила его просьбу. На ум приходила только спешная телепортация, иным способом кольцо защитить не могло. Но вроде подобного заклинания Риоры не накладывал. Тут бы пригодился другой артефакт. Только вряд ли мне позволят проделать необходимый ритуал и перенести с ь в кабинет лорда Вареля. Не сомневаюсь, зал зачарован от подобных вещей. Иначе бы монархи духли как мухи, а правящая династия сто раз сменилась. Королева остановилась, не дойдя какой-то десяток шагов. Красивое лицо пылало гневом. Оправившись от потрясения, канцлер обошел Мариан и остановился против опального советника. Что вы здесь делаете? Напоминаю, вам запрещено появляться во дворце без особого дозволения. Спасибо. На память не жалуюсь, Лоон. Сразу видно, парочка друг друга обожает. Нужно особое дозволение? Получите. Я бумаги оформлять умею, законы знаю. Чего и вам желаю. Риора извлек из под жилета мое приглашение и протянул оппоненту. Герцог пробежал его глазами и в сердцах скомкал. Выбросить не успел. Заветную бумагу перехватила королева и тоже жадно пробежала глазами. Сейчас состоится разоблачение. Достаточно слить мои попытки подделать подчеркики л с оригиналом, хотя в копировании я преуспела. Эй! Герцог обернулся к солдатам. Вы видите его? На каком основании? Внешний лорд хранил стоическое спокойствие. Приглашение поддельное. Вас тут быть не должно. Процедил канцлер. Тут не выдержала я. Если дергать за хвост серую мышь, она рано или поздно вцепится в палец. Вот и я отстранила кавалера и уперла веер в грудь л о о н а Вот как не должно быть. Раз и хлесткий удар по плечу. Неожидавший подобного герцог ошарашенно попятился. Давно вы примерили корону? Разрешаете кого приглашать на бал? Граф л а н с к и т мой гость, гость его королевского высочества, а вы всего лишь герцог. Запомните, очень хорошо запомните свой титул, и больше не смейте открывать рот, когда не просят. Говорить закончила в з в е н я щ е й тишине. Страха не испытывала, наоборот, по крови разлился адреналин. Хотелось проучить сановника, поставить на место. Неужели он думал, будто принцесса позволит безнаказанно обзывать себя? Захочу в ы ш в ы р н у вон. Да, именно так, с позором. Может, положение слабого пола в Гаменции незавидно, но не герцогу выбирать моих гостей. Лоу напешел, не найдя, с ь что ответить, сделал а неутешительные выводы. Герцог действительно собирался сменить герб, не рановато ли? Или полагал я со страху соглашусь добровольно поделиться троном? Нет, милейший, вам к Мариан. Жена против. Ваши проблемы. Не стоило изводить короля. Не сомневайтесь, веселая жизнь вам обеспечена. Увлекательную прогулку на п л а х у тоже гарантирую. Подобные мысли раились в голове, когда я нарочито неторопливо обходила виновника переполоха. За мной наблюдали десятки глаз. п р и д в о р н ы е гадали, когда ветренная, капризная Лика успела превратиться в наследницу престола. А вот случаются в жизни сюрпризы. Во мне тоже королевская кровь без предупреждения в з ы г р а л а Действительно, хватит? Думали избавиться? Использовали? Подменили мир, а я с м и р и с ь и в ы к у с и В п е ш е е р о т и ч е с к о е не хотите? Говорите, нужны союзники, получите. Семейство в а р и э л ь и тот же Брайн а для начала. Мелькнула шальная идея, может признаться. Представляю, сколько дам упадет в обморок, если Кара Янина воскреснет. о с т а н а в л и в а л а королева. Не нравилась мне ее многообещающая улыбка. Мариан заготовила неприятный сюрприз, как бы моя откровенность не сыграла ей на руку. По сути, р и о р ы похитил Лику, а пахло изменой, поэтому лучше промолчать. Браво, девочка. Голос мачехи с о ч и л с я ядом. Только на чужое не зарятся, когда своё есть. По залу прокатился долгий вздох. Королева умела эпатировать. Бедный Тео Отти. В том же духе продолжила Мариан и толкнула герцога в бок. А вы стоите и смотрите. Ее величество до минимума сократила, разделявшее нас расстояние, но вопреки ожиданиям не п р и т р о н у л а с ь ко мне, сверлила взглядом р и о р ы словно решая освеживать его на месте или обойтись традиционными средствами. Шутки шутками, но на правах старшей по положению Мариан могла бросить лорда под стражу. Беспокоил и герцог. Он подозрительно теребил пышный шейный платок. Уж не скрывался ли под ним зловещий флакончик? Значит, вот как обманчиво обволакивала словами королева, не сводя глаз с риоры. Вернулись с черного хода, милорд. Не теряйте надежды растоптать. Только сейчас рядом нет Эдвина. Никто не простит за дерзкую выходку. Какую, ваше высочество? Риора играл в дурачка. Иллюзии строжайше запрещены. Удар Веером с успехом заменил пощечину. Похоже, я ввела новую моду. Вы выдавали себя за другого, лгали, плели заговоры. Она была там, когда я приезжала. Отвечайте. От ее крика бокалы выпали из рук. п р и д в о р н ы е застыли, в ужасе взирая на королеву. которая только что призналась в супружеской измене. Самое п о г а н о е что р и о р ы с ней не спал, но никто ему не поверит. Мариан воистину умна. Не так, т а к Эдок избавилась от опасного лорда. Она повинится мужу, с о л ж е т будто р и о р ы к ней приставал, о б о л г а л когда получил отказ, а теперь и вовсе заманил обманом. Словом, выпишет билет в один конец. Прошлое доказало. Чаровницу Шатенку отец ценил больше бывшего советника. Безоговорочно верил и не желал прозревать. В отчаянии попыталась спасти положение, хотя боюсь, мое признание лишь ухудшит положение Риоры. Ну, хотя бы честь спасу. Замолчите, Меледи, и уберите руки от моего жениха. Решительно вырвала веер из рук о с т о л б е н е в ш е й мачехи и кинула на пол. Так поступила бы любая. Еще бы в волосы вцепилась, а я приторно улыбнулась, а любовники промолчала. Вот он, граф Эссен, стоит неподалеку и пытается разобраться в происходящем. Похоже, красавчик не догадывался о наличии у покровительницы тайной неразделенной любви. Да, уважаемые лорды и леди, вы не ослышались. Чуть повысила голос и обвела взглядом бальный зал. Сегодня я должна была объявить имя будущего мужа, и он перед вами. Прошу любить и жаловать, лорд Риори в а р и э л ь граф л а н с к и т т Наше решение скреплено кольцом. Смело подняла руку и продемонстрировала подарок жениха, который выдавала за подношение Тео.